Глава 3. Продолжение посколонового мемориала. 5 июля. Тарасконская тюрьма на Роне. «Я только что с допроса. Теперь я понял, в чем нас обвиняют, губернатора и меня. Почему нас тогда так неожиданно взяли на томогавки, схватили в тот момент, когда мы были наверху блаженства, на седьмом небе, выловили как двух лангустов на чистом дне морском, надели наручники, переправили на французский корабль, доставили в Марсель, оттуда в Тараскон и посадили в секретную». Нам предъявили обвинение в мошенничестве, в непреднамеренном убийстве и нарушении закона об иммиграции. Но как же я мог не нарушить этот треклятый закон, коль я до сих пор не подозревала о его существовании? Два дня нас продержали в тюрьме, причем нам было строжайше запрещено вступать с кем-либо в разговоры, а что может быть ужаснее для тарасконца. И, наконец, вызвали в суд к следователю господину Бонарику. Бонарик начал свою карьеру в Тарасконе лет десять тому назад. Меня он прекрасно знает, сто раз приходил ко мне в аптеку, я ему приготовлял мазь от хронической экземы на щеке. Тем не менее, я должен был сообщить ему мое имя, фамилию, возраст, профессию, как будто он в первый раз меня видит. Мне пришлось показывать буквально все, что я знаю по делу о Порте Раскони, и говорил я битых два часа без передышки. Его секретарь за мной не поспевал. Вот до чего я разошелся. Ну, а потом подследственный можете удалиться. Даже до свидания не сказал. В коридоре суда я столкнулся с бедным губернатором. Мы не виделись с того дня, как нас засадили в тюрьму. Он сильно изменился. Он успел пожать мне руку на ходу и ласково молвил «Ужаете, дитя мое». «Правда, что масло всегда наверх всплывает». Больше он ничего не мог мне сказать. Полицейские толкали его в спину. «Его ведут полицейские. Тартарен в оковах и где? В Тарасконе. И потом этот гнев, эта ненависть всего народа. В ушах у меня всегда будут звучать неистовые крики черни. Всегда я буду чувствовать на себе ее жаркое дыхание. Никогда я не забуду, как нас обоих, рассадив по разным отделениям тюремной кареты, везли в тюрьму». Видите, я ничего не мог, но рев толпы слышал. На рыночной площади карета остановилась. Об этом я догадался по запаху, который вместе с полосками золотистого света просачивался в щели кареты. И в запахе помидоров, баклажанов, кавальонских дынь, красного перца и крупного сладкого лука я ощущал дыхание нашего города. Я так давно не ел этих чудесных вещей. У меня слюнки потекли, как только я вдохнул их аромат. Народу собралось столько, что лошадям негде было проехать. Тараскон по-прежнему многолюден. Можно подумать, что никто из них не был убит или же съеден людоедами. Мне даже почудился голос землемера Камбалалета. Наверное, я ослышался, ведь сам Безюке признался, что ел нашего незабвенного Камбалалета. Ну что, я слышал голос экскурбаньеса, в этом я убежден. Тут уж нельзя было ошибиться. Его голос покрывал все вопли. А ну, в воду его, в рону, в рону, двайте жметь, воду Тартарена, Тартарена в воду. Какой печальный исторический урок, какая скорбная страница в мемориале. Я забыл упомянуть, что следователь вернул мне дневник, отобранный у меня на томагавке. Он сказал, что дневник представляет интерес. Советовал мне продолжать, а по поводу нашего мрачного острова даже скаламбурил, улыбаясь, свои рыжие бакенбарды. Вы составили мемориал и описали остров Умориал. Я сделал вид, что мне смешно. С 5 по 15 июля. Тарасконская городская тюрьма находится в историческом замке с четырьмя башнями по углам в старинном замке короля Рене. Он стоит на берегу Роны и виден издалека. Не везет нам с историческими замками. В Швейцарии нас всех приняли за нигилистов, а славного Тартарена за нашего главаря и посадили в темницу Бонивара в Шильонский замок. Правда, здесь не так мрачно. Свету много, от реки тянет свежестью и не льет дождь. Не то что в Швейцарии или в порт Тарасконе. Моя одиночка очень узкая. Четыре штукатуренных стены, железная койка, стол, стул. Солнечный свет проникает в зарешеченное окно, выходящее прямо на рону. Отсюда во время Великой Революции бросали якобинцев в воду под звуки широко известной песни. Булты прямо в рону попрыгают они. А так как репертуар народных песен не очень богат, то и нам поют все тот же зловещий куплетец». Я не знаю, где поместили бедного губернатора, но и он, вероятно, слышит крики, несущиеся по вечерам с берегов Роны, и они не могут не навевать на него мрачных дум. Хоть бы посадили-то нас с ним в одну камеру. Впрочем, откровенно говоря, по приезде сюда я испытываю некоторое облегчение. Мне приятно побыть один на один с самим собой привести свои мысли в порядок. Близость к великому человеку, в конце концов, до того утомительна. Он говорит с вами только о своей персоне и совершенно не входит в ваши интересы. На томагавке я ни одной минуты не принадлежал себе, ни одной секунды не мог побыть с Клариндой. Сколько раз я говорил себе «она там». Но улезнуть к ней мне не удавалось. Только пообедали, изволили играть в шахматы с командором, а потом весь остаток дня сиди около Тартарена. Ведь после того, как я ему признался, что пишу мемориал, он не отпускал меня ни на шаг. Напишите об этом. Не забудьте упомянуть о том-то. И давай рассказывать случаи не только из своей жизни, а еще и из жизни родителей, по правде сказать, мало интересные.